Антон Палыч услышал он голос Леси. О чем задумались? Мечтаете об озере Джека Лондона? Девочка была с м ы ш л е н а я добрая и веселая. Несмотря на то, что выросла она в стесненных условиях, корысти он в ней не видел. Нет, конечно, было огромное желание достичь успеха, но все это было лишь нормальным человеческим чувством, жить в удовольствие и приносить людям пользу. Чего нельзя было сказать про его внучку. которой хотелось именно денег, много денег, и старый дед мирно доживающий век в маленькой комнате огромной квартиры ей очень мешал. И тем, что квартира была его, и продать ее не представлялась возможность, да и вообще одним своим видом раздражал. Нет, сегодня мои мысли унеслись далеко в жаркий и неоднозначный к ы р г ы з с т а н Старику было приятно, что девчонка запомнила его рассказ об озере. В западной части гор Кокшалто недалеко от границы с Китаем раскинулось красивейшее озеро к ё л ь с у в переводе звучит как уходящая вода. Его окружают огромные серые скалы, а вода в озере ярко-голубого цвета. Иногда оно пропадает, утекая в подземные пещеры и гроты, а иногда разливается так, что на берегу становится трудно найти место для лагеря. Вот почему вы рассказываете так, что мне сразу хочется туда поехать, засмеялась Леська. Потому что я там был, а красота, хоть единожды увиденная, отпечатывается в глазах и остается там навсегда. Ею можно делиться, ее можно дарить. Кстати, о красоте. Вспомнила девушка. Сегодня мама придумала жарить барбекю, отмечать моё совершеннолетие, чтоб не сидеть просто за столом. Я решила сделать концерт. Вы мне в этом поможете? Все жутко заняты, а вы свободны. Я готов, с улыбкой ответил Антон Павлович. Цирка на ходулях не обещаю, но в остальном я очень талантливый. Когда-то давно я участвовал в конкурсе с а м о д е я т е л ь н о с т и и занял первое место. Что вы делали? спросила Леська, словно прикидывая, как она может его использовать. Я ж о н г л и р о в а л Гиреми, похвастался, видимо, бывший селач Чехов. Думаю, этими вашими талантами мы уже воспользоваться не сможем, пессимистично сказала Леська, оглядев Антона Павловича. Чехов уже подбирал, чтобы такое потяжелее схватить и продемонстрировать свои забытые способности, как они услышали крик и испуганно выглянули в окно. В саду стояла Таша, пакеты с продуктами рассыпанными лежали на земле, показывая, что случилось страшное. Пойдем, Антон Палыч, видимо, опять что-то с моей маман, сказала л е с ь к а и ловко, как могут делать только молодые, выскочила на улицу через окно. Клим не поехал в гостиницу по весьма уважительной причине. В машине круглолицый Арсений рассказал ему про домашнего тирана Жукова, про увольнение т а ш и из поликлиники по его протекции, про нападение и в конце подытожил фантиками от приторных конфет б а р б а р и с В отличие от Ирмы, Клим заинтересовался фантиками больше всего. Он забрал их у участкового, аккуратно у п а к о в а н н ы й в пакетик, и поставил напротив большой вопрос, решив в очередной раз воспользоваться помощью лопаухого Максима. Затем, сделав несколько звонков в Москву, при этом попросив об одолжении коллег, чего он мучительно не любил делать, приказал ехать к Жукову. Было раннее утро выходного дня, поэтому общим собранием они решили, что застанут его скорее всего дома. Что было удивительно для Клима и совсем нет для Арсения, Жуков жил в этом же поселке, только в другой его части. Будучи почти столичным жителем, Клим совсем забыл, что город н маленький, и если здесь есть какой-то элитный район, то вся, так сказать, гордость города умещалась в нем полностью. Странно, что это знать до сих пор т а ш и н участок не э к с п р о п р и и р о в а л а как портящий внешний вид, потому как таких в поселке практически не осталось. Вереницы тянулись огромные коттеджи, глядя на которые хочется спросить. Там будет жить цыганская семья из двадцати человек? Зачем такие огромные дома? В них неуютно и страшно. Климу казалось, что в них теряются души и люди становятся злыми и бесчувственными. Это тебе не Москва, смеялся Арсений, глядя на выпученные глаза Клима. Здесь элитный поселок один. Ресторанов для местных селебрити раз два и о б ч е л с я пчелся, а спортзал, куда они ходят, тоже в единственном экземпляре. Отсюда эти сильные мира сего, а конкретнее нашего города, все друг с другом знакомы лично. Возможно, это даже облегчает задачу. Задумчиво сказал Клим. Э, нет, не скажи. Не поддержал его энтузиазм Арсений. От этого только труднее, потому как своих они не бросают, а если они здесь все свои... то и бороться придется со всеми разом, а это, ой, как непросто.